Лев воздуха в печи прекратился, стихла музыка. Могильщик, одетый в униформу, поднялся из своего ада и передал Жаку запечатанную урну с прахом. Молчание прерывалось всхлипываниями незнакомки, промокавшие слезы крохотно вышитым платочком. Через минуту распорядитель из похоронного бюро, следивший за процедурой по часам, сообщил нотариусу, что церемония окончена. А развеять прах? Кто поможет мне развеять прах? Мы на это не уполномочены, возразил угрюмый служащий. Наши обязательства кончаются передачей урны в руки друзей. Нотариус был в панике. Инспектор уже открыл двери и нетерпеливо оглядывался. Незнакомка, не прощаясь, направилась к черному автомобилю с дипломатическими номерами, ожидающему у ступенек портала, и уехала. «Не волнуйтесь, мэтр, я займусь этим. Сегодня же ночь, если вы свободны», — предложил Жак. Нотариус расцеловал бы ему руки, не будь в них урной с прахом. Жак провел вечер в большой квартире нотариуса на авеню Боске. В ожидании необычной экспедиции он смог оценить качество винного погреба и богатство библиотеки хозяина, гурмана и библиофила. После полуночи он взял урну, большую китайскую вазу толстого фарфора, принадлежавшую тому, кто в ней покоился, и они с нотариусом пешком дошли до Марсового поля. Автобусы увозили оттуда жандармов, которым сегодня не нашлось работы. Полицейские под Эйфелевой башней не остановили нотариуса и Жака для проверки документов, темные костюмы при белых рубашках и галстуках. ставили их вне подозрений, без особой серьезности. Но с удивившим его самого чувством Жак черпал из урны и рассыпал по газонам холодный, тончайший прах самого старого и преданного друга его отца. Обсыпал листья платанов, эрододендронов, каменные статуи, воду в пруду. Верена устроила Сугаэтано, как она сказала, навсегда. Тот был счастлив заполучить молодую женщину, чьи социальные и сексуальные предпочтения соответствовали его эстетическим вкусам. В своей богатой приключениями жизни он не признавал регулярности, нормы, предсказуемости. Будучи в постоянном поиске странного, он открыл, что если облик событий бывает банальным, то суть... может быть иной. Взгляд должен оставаться острым, жажда новых открытий не утихать, и все становится необычным. В обыденности тоже кроется исключительность, и она может стать предметом изучения и удовольствия. «Ничто в жизни не заслуживает пренебрежения», — говорил он Верене, когда она удивлялась его страсти к наблюдению и анализу. Верена вернулась из Женевы, Она была с матерью во время ее медленной агонии и смерти. Заперлась в своих комнатах на несколько суток и общалась с внешним миром только записками, подсовывая их под дверь. Соглашалась принимать лишь минимум пищи, чтобы не заболеть. Подносы, нагруженные фруктами, пирожными и паштетами, которые Гаэтану оставлял в ее прихожей, возвращались почти нетронутыми. Каждый раз она съедала что-нибудь иное, и было бессмысленно предлагать ей то, что она однажды приняла. Это затворничество, в котором была и искренность, и позерство, продолжалось до тех пор, пока адвокат ее матери не прислал ей завещание. Об оставила поместье на берегу озера Красному Кресту для размещения сирот-беженцев, своей сестре бланш-коллекцию ракушек, Племяннику Жаку библиотеку с редкими манускриптами и множеством рассказов о путешествиях. Верене она отказала личный гардероб, драгоценности, и чтобы дать ей возможность писать без всяких забот все ценные бумаги, их перечень прилагался к завещанию. Об завещала похоронить ее в парке у дома рядом с многовековым кедром, давно засохшим. Она не позволяла его спилить, ибо зимой он ничем не отличался от соседних деревьев, потерявших листву. Дочери было завещано отслужить по ней молебны в женевских храмах разных вероисповеданий в первый день весны, поскольку об считала себя воплощением весны. Наконец настало утро, когда Верена, подкрашенная, причесанная и элегантно одетая, вышла из спальни в час завтрака и спустилась в гостиную. Гаэтану заснул над газетой, которую ежедневно читал вместо аперитива. Она разбудила его, поцеловав в лоб, налила себе чистого виски, раскурила сигару, она к ним привыкла. Гаэтану неизмерно угощал ее сигарой. Уселась в кресло перед камином, в котором умирал огонь, скрестила ноги и объявила «Гаэтану!» если вы позволите мне называть вас так. Начиная с сегодняшнего дня, предлагаю вам стать тем, кто вы уже есть, а именно моим самым дорогим другом. Ваш дом станет моим портом приписки. Я буду много путешествовать, но не пройдет дня без того, чтобы я не подала весточки о себе. Скажем так, чтобы быть точной, я вам буду звонить, что бы ни случилось и где бы я ни была, ежевечерне в семь. «Вы богаты». «Я стала богатой. Вы знаете мой образ жизни. Аскетический днем, когда я пишу, эксцентрический по части нравов. Однако я никогда не подвергну вас риску. Я хочу быть рядом с вами, пока вы на это согласны. Если этот проект не подходит, будьте настоящим другом и скажите об этом сразу. Я уйду». Если согласна, я остаюсь, и мы будем сопровождать друг друга по жизни, пока у одного из нас не хватит дурного вкуса исчезнуть первым. Гаэтану поднял на нее глаза, улыбнулся и протянул ей дрожащую руку. Она опустилась перед ним на колени и положила голову на его бедро, прикрытое старой индийской шелковой шалью. Он долго гладил ее по волосам, бормотал, не выбирая слов, «Не плачь!» Верена, не плачь, все просто. В конце концов, все просто. Впервые в жизни он был раздражен появлением дворецкого, прервавшего эту редкостную доверительности сцену. Слуга объявил: "Сударь, завтрак подан". Но верный своей любви к неожиданностям Гаэтано все же оценил эту помеху. Сцена чистой нежности была прервана архаичным, смешным церемониалом. В Австралии началась осень, а в Лондоне, куда Марк приехал, никого не известив, весенние дожди сменились уже дождями летними. Лондон — город, который под тропическим солнцем сохранил бы свою непрезентабельность. Перед тем, как направиться на Винсентскверх, Марк попросил шофера сделать прощальный круг по городу. В последнем письме Жак писал, что заканчивает службу в начале лета и хочет видеть Марка до возвращения во Францию. Поэтому Марк и отправился в путь, но почему-то почувствовал, что ему больше не доведется навестить этот город, средоточие колониальной истории. Марк презирал эту историю, но с детства был приучен благоговеть перед столицей империи. Он опасался, что, расставшись с ней, утратит страстные чувства, зародившиеся в этом городе. Ему было хорошо с Жаком, Марк много получал от него и сам с радостью дарил ему нечто очень ценное, что именно он не слишком хорошо понимал, несмотря на многочисленные письма Жака, на которые он так редко отвечал. «А ты